Глава пятая. Клан Авензо. Хотя сказать, что Вера Алиены вошла, было бы неправдой. Она ворвалась, вторглась, в крайнем случае влетела, подобно всем высокорожденным драконицам. Синий к платье плескал белизной блика в свете свечей, а улыбка такая искренняя в начале отчетливо померкла, едва она увидела меня. «Брат?» Голос ее дрогнул. «Так это ее ты спас? К счастью, стейк я успела проживать. Не то подавилась бы. Вера Альены посетила меня в клане Тарвиш в первый месяц моего выздоровления. То есть не меня, конечно. Я была предлогом. Неужели намерянка живая? А хвостик у нее нет? А правда, что она вся гладкая целиком даже там. А говорить она умеет?» Она пришла вместе с Клависом в отданную мне комнату, едва лекарь закончил процедуры, и смотрела на меня, как на зверушку, на домашнее животное, которое добрый владелец спустил с поводка. Лицо у Клависа застыло от негодования, и я видела, как тяжело ему было промолчать. Зато мне молчать было не обязательно. Еще я могу петь, шептать и рассказывать пошлые анекдоты, просветила я нахальную Веру. Вера перестала сыпать глупости и выкатила на меня красивые серые глаза. «Клавис, она...» «Она останется здесь», — очень мягко сказал Клавис. «Вера клеу больна. Ей нужна поддержка, покой и добрые отношения. Дракон не откажет в помощи нуждающемуся. К тому моменту он уже называл меня милой» и наши отношения в процессе моего лечения зашли достаточно далеко. Но Вера Альены этого не знала и продолжала приходить, пока однажды не застукала нас в тени сада полураздетыми. После этого она пришла только один раз ко мне. — Здесь семь тысяч полновесным золотом, — сказала она, придавив меня к постели тяжелым взглядом и протянула тонкую золотую карту. «В любом уголке Вальтарта ты будешь богатой женщиной, станешь драдрой и удачно выйдешь замуж. Клавис принадлежит к одному из четырех великих кланов. Он не принадлежит нескорожденной вроде тебя». Я рассмеялась. «Клавис был моей путеводной звездой, богом, который выстроил для меня хрупкий мир без боли, мир полной любви, который лечил незнакомую и иномерянку», вливая до бесконечности собственный резерв драгоценной драконьей магии, что было больно и невыгодно. Но Клавис делал это для меня. День за днем наполняя магией лечебные амулеты и оттаскивая от могилы. Кто бы продал своего бога за семь тысяч полновесного золота? Больше она не приходила, но я долго помнила ее. Она была самой приятной из влюбленных в клавеса женщин. Увы, но и Вера Альены не могла вернуть мне комплимент. «Вы знакомы?» Вер Винзу поднялся и подал сестре руку, но та словно не заметила. «Да у тебя просто дар спасать неблагодарных и номерянок, Хотя чего ждать от нескорожденных?» «Альены», — предупреждающе начал он, бросив на меня короткий взгляд но та его перебила. — Ты что, не узнал ее? Это же несостоявшаяся наяра клана Тарвиш. Сочтя дары клана недостойными, она сбежала со свадьбы, обидевшись на беднягу Клависа. Тут ищет ее по всей империи, а она нашла доверчивого Вивира вроде тебя и отсиживается в тишине. Набивает себе цену. Если до этого момента я уже была красной как рак, то теперь сделалась малиновой. Большего стыда я не испытывала, даже когда у меня разошлась юбка в центре гипермаркета. И если бы я знала, что этот невозможно привлекательный вер, брат Веры Альены, то близко бы к нему не подошла. А теперь уже поздно. Остается смотреть, как холодеет его взгляд, сжимаются губы, а лицо превращается в нечитаемую ритуальную маску, лишенную всякого выражения». Полагаю, Вера Клеу удостоверенный клана Тарвиш. Его взгляд медленно прошел по мне, словно мы впервые встретились, но теперь в нем не было ни тепла, ни затаенного мужского интереса. Я медленно поднялась навстречу враждебно настроенным драконом. Надеюсь, ты не успел накупить ей дорогих безделец. Сладкий голос Алиены звучал словно издалека. Я слышала, она известная ценительница. Наслышан, — коротко отрезал Вер Винзо. Наслышан. Коротко ледяное слово впилось в грудь, как осколок андерсоновского зеркала, и растеклось жалище болью. Что бы я ни сказала, как бы я ни оправдывалась, мнение обо мне уже было составлено. Заледеневшими пальцами я расправила платье, заставляя себя сосредоточиться на этикете, заставляя себя не слышать. Это мир, где мне придется жить. Снова драться за каждую секунду покоя. Только начать придется раньше на один день. Я-то думала, что эта ночь пройдет спокойно перед первой битвой за поступление в Академию, а вышло наоборот. Благодарю за спасение, Вейр Эвинзо, лорд Мир Саркан, а также за кровь игрок, Прошу принять в благодарность мой маленький дар. Я сняла с запястья один из браслетов и положила на стол. Амулет на удачу. Он не может многого, но, надеюсь, вы не откажете мне. Плата за доброту считалась оскорблением, кроме случаев, когда человек был вынужден платить, чтобы не стать обязанным. Высокорожденные драконы на памятных датах обменивались дарами, превышающими по стоимости их собственной возможности и страх остаться должным. «А это как раз мой случай. Я больше не могу позволить себе драконью доброту, она слишком дорого стоит. Веер совершенно заледенел. От черноты его взгляда нехорошо дрогнула в груди, но я заставила себя продолжить». «Вера Винзо, младший Нирсаркан, ваше платье очень выручило меня. Мой жалкий дар не покроет его стоимости, но однажды принесет вам немного радости. Не без иронии я положила рядом с первым браслетом амулет на удачу в любви с характерно малым цветом бусин. Сдачу надо давать красиво, а не как Вера Альены с детскими упреками и тугим кошельком. «Прошу меня простить» склонилась в реверансе и медленно направилась к лестнице. Никто не остановил и не окликнул меня. Те короткие секунды, что я поднималась, спиной ощущала взгляды, полные льда и негодования. Уж не знаю, кто разносит слухи о моем расточительстве или о побеге, которым я набиваю себе цену, но отныне мне придется иметь с ними дело. Сердце затопил мне страх что с такой историей меня могут не взять в академию. И куда мне идти? Без документов, без денег, да еще и песиком на руках, которого драконы наперебой рвутся успокоить. Мысли метались в голове перепуганными белками. И если я уйду сейчас, то ночевать мне будет негде. Но оставаться рядом с хорошими знакомыми Клависа — безумие. В комнате и отдышаться не успела, как заявилась недавняя горничная. — Вервин Зо повелел вам привести эту ночь на вилле, — прохладно известила она меня. Я буквально услышала звук, с которым захлопнулась ловушка. В груди оборвалось. С каменным выражением лица горничная прямо при мне закрыла в окна хажурной ставни на магический замок, а после подошла ко мне. — Будьте любезны, руку и, не дожидаясь моей реакции, нацепила на запястье тонкий, отливающий сталью браслет. «Что это?» Я с опозданием выдернул руку, но браслет не снимался, сидел как влитой. «Это...» «Это для вашей безопасности, Вера. В настоящий момент вы подозреваетесь в сговоре с напавшими на дилежант с ловцами. Слежка на руке — лишь разумная мера предосторожности». «Я не нападала на дилижанс, сквозь зубы заявила я. «Видимо, законных способов удержать меня на вилле у Вейра Винзо не было, и он выбрал первый подходящий предлог. Задержана до выяснения обстоятельств, прямо как пишут в прессе». «Это замечательно», — равнодушно откликнулась горничная. «Завтра все наверняка выяснится, и вы отправитесь домой». «Какая радость!» Завтра я отправлюсь домой к Лавису работать садоводом в ближайшие десять лет. — Передайте мою нижайшую благодарность хозяину дома, — Ядовито отозвалась я. — Из комнаты выходить не дозволяется, — также враждебно продолжила горничная. — А Воду и ужин вам принесут сюда. Похоже, прислугу уже просветили на мой счет. Вон как глазами полыхает. — Не стоит, — отказалась со всей возможной вежливостью. «Как там Библи? Библии? Не ешь и не пей в доме врага своего». Я грустно усмехнулась. Красивый и добрый верь пришелся мне по душе, но... Чего же я ожидала? Он все-таки дракон. А высшие драконы верят только высшим драконам, словно и на для них, как птичий посвист. Мало ли что она там говорит на своем птичьем языке. Вместо ужина я попросила швейную шкатулку и взялась чинить собственное платье. Его вычистили артефактами по моей слезной просьбе, хотя изначально планировали выбросить. Оставаться в одежде вееры Альены уж очень не хотелось, а мое дорожное платье еще можно было реанимировать. Поэтому я шила и думала. Ум, размягший за годы любви, бешено работал, анализируя печальную действительность. Горничная заперла ставни, но не заперла дверь. Что это значит? что из дома мне не выйти. Высокорожденные драконы знают толк в охране, но почти наверняка меня недооценивают, как и Марите Тарвиш. Считают меня запуганной иномерянкой, которая без разрешения и с места не двинется. Спать я укладывалась с твердым желанием бежать отсюда при первых лучах солнца. Скорее всего, они уже отправили гонца предупредить Клависа, но даже для дракона это сутки пути. На Кайране и вовсе пару дней. У меня есть форы как минимум в сутки. До самой ночи меня никто не беспокоил. Но уже когда я легла после многочисленных и бесплодных попыток отдать немного магии щенку, меня охватило волнение. За дверью кто-то стоял. Сначала я решила, что эта Алиена пришла восторжествовать второй раз и потребовать вернуть платье. Но, подкравшись к двери, замешкалась. «С чего бы Алиене стоять под дверью? Особо она бесцеремонная, а я как ни крути в ее доме». Я коснулась ручки двери и сразу отдернула пальцы. Сердце заскакало в груди разыгравшимся зайцем. Это веер. Когда-то давно, когда онкология казалась мне доброкачественной опухолью, которую можно вырезать и забыть, я любила загадывать. Если будет десять ступенек, диагноз будет положительный. Если звонит мама, а не папа, то операция пройдет успешно. Очень глупо и по-детски. Но и сейчас я вдруг загадала, что если он постучится и войдет, то обязательно выслушает меня. Дракон и человек смогут понять друг друга. Но время шло, и никто не входил. Несколько секунд я так и стояла, упираясь лбом в резной узор на двери, а после побрела к постели. И чего я ожидала? На кровать я взяла на руки пёсика, устала свесившего на бок ушастую голову и осторожно погладила. «И как тебя кормить?» — спросила грустно. И я приложила ладонь куда-то к собачьему носу, надеясь, что магия неким образом сама попадет по назначению. «Магии у меня немного», но ведь она есть. Но песик вяло закатывал глазки, а мою руку отпихивал лапками, хотя и без усердия, а после вдруг исхитрился и закусил драконий браслет. И как я не старалась освободить слежку от собачьей хватки, а так и уснула в процессе сопротивления. Усталость навалилась темными крыльями, придавливая к кровати и забирая в сонный плен». Проснулась я в 5.30 утра, как просыпалась все 10 лет жизни до этого. В это время в больнице начинались утренние процедуры, и старую привычку не смогли исцелить ни новый мир, ни здоровое тело, ни клавес. Освободила затекшую руку, придавленную собачкой, и застыла. Собачка немного выросла, примерно вдвое. Цвет шерсти у нее стал насыщенного дымчатого цвета, а ушки словно заострились. Я с трудом вытянула руку из-под одеяла и застыла в шоке. Слежка словно обуглилась и легко сломалась под пальцами, а один из моих собственных браслетов подчернел, как тот, что спас мне жизни при нападении. Судя по всему, собака нашла способ питаться магией. Браслет было жаль, но зато одной проблемы стало меньше. Я убрала слежку и все-таки покормила песика. Платье Веры Алиены я оставила на кресле и надела свое, которое вчера вполне удачно заштопала. Взяла сонного щенка и тихо выскользнула за дверь. В такой час дом еще спал, и я беспрепятственно прошла по коридорам. У меня появилась надежда на побег, особенно теперь, когда песик убрал слежку а дом оказался почти пуст. Второй этаж я преодолела удачно, а вот на первом этаже меня остановил один из рыцарей Драдеров, которых обычно набирали в охрану сильных кланов. Он выглядел очень решительным и готовым выслужиться, хотя был откровенно молод. «Вера, вам не разрешено покидать дом?» «Вея, вы хотите сказать, что мне запрещено покидать дом?» Рыцарь явно растерялся. Простоватое веснущатое лицо напряглось в попытке выбраться из сложной ситуации. Пока рыцарь напрягался, я, стараясь не вертеть головой, старательно осмотрелась, но из охраны был только он один. Наверное, Вер Винзу решил, что для меня будет достаточно одного охранника. Имея он дело с капризной драконицей, оказался бы прав». Я бы плакала, кричала, грозилась своим высокопоставленным любовником и била фарфор. Во всяком случае, когда я огляделась, стало заметно, что вазы и статуэтки, запримеченные мной вчера, и в самом деле убраны. Наверное, алиены не давала братцу спуску. «Нет, но...» «Я арестована? Тогда предъявите ордер или приказ на арест». «Нет, но выпускать вас не велено. Верность перед Каланом Винзу взяла верх перед моими детскими угрозами, и рыцарь плотно сжал губы. — Тогда спросите своего веера. Он отсутствует, но скоро вернется. К вечеру обязательно вернется. Все добрые чувства, которые я испытывала к спасшему меня драконеру, испарились без следа. Конечно, он вернется к вечеру. С Клависом. Накатила темная жаркая волна злости. Хотелось что-нибудь сломать закричать, натравить своего пёсика на бестолкового рыцаря, который меня не выпускает, но не в моем положении ссориться с высокорожденными драконами. Я пойду другим путем. Хорошо. Я сделала вид, что сдалась. Развернулась и пошла обратно, демонстрируя всей спиной дурной нрав и согласие. Такой вариант я тоже предусмотрела и была полна решимости выбраться на улицу. В маленьком коридорчике, ведущем на кухню, уже начиналась обычная утренняя суета, и я осторожно просочилась на кухню. В кладовой слышалась легкая возня, и печной доносился слабый шум, но в самой кухне царили пустота и полумрак. Я, осторожно следуя периметр, приглядела довольно крупный чан с отходами, неустойчиво балансирующий на столе и идеально подходящий для моих целей. Оглядевшись, я с усилием толкнула его на пол и юркнула в маленькую коридорную нишу, ведущую из кухни обратно в холл. По дому прокатился чудовищный грохот, и наивный рыцарь предсказуемо бросился на кухню, а я выскользнула из своего укрытия и бросилась на улицу. Этот трюк был изучен в процессе многодневных больничных обследований, где на выходе всегда был только один охранник. Будь их двое могло бы и не сработать, но и верь меня явно недооценил. Ну да ничего, полетает с клависом, развеется, зато в другой раз не будет связываться с посторонними и намерянками. На мое счастье, центральное крыльцо виллы выходило прямо в садовой цветочной заросли. И к моему сожалению, Вилла оказалась гнездом. Я долго не могла привыкнуть к устройству мира драконов. Привыкнув к жизни в равнинных условиях с хорошей просматриваемостью, для меня было шоком обнаружить гористые поместья и города. Любой поход в город превращался в альпинистские приключения. Правда, в больших городах драдоры и веи предпочитали также жить на ровных открытых пространствах. Но драконерам нравилась высота, и селиться они предпочитали на скалах или в утесах, в крайнем случае в высоких холмах. В таких городах можно было заблудиться, потому что дорожки петляли, перекрещивались, ныряли в заросли, шли то вверх, то вниз, то в обрыв и тупик. И, похоже, Вер Винзо привел меня в свое родовое гнездо, стоявшее в чаще высоченной скалы. Единственный плюс, который мне удалось найти в этой ситуации, это отличный вид на город. Вон парк, вон торговые ряды, А вон и золотые шпили Академии. Наметив примерный маршрут, я покрепче перехватила еще сонного щенка и двинулась в путь. К тому моменту, как я добралась до Академии, солнце уже стояло в зените, а у меня кончились молитвы и проклятия. В академическом парке я молча отодвинула светловолосого веера и припала к питьевому фонтану. «Что за дурные манеры, веера?» — громко возмутился он. Я покосилась на студентика и постаралась одними глазами объяснить, куда ему идти, чтобы не досаждать усталым путницам. К моему удивлению, он прекрасно меня понял. Физиономия у него скривилась, и он начал пространный диалог на тему, как плохо нынче воспитывают юных веер, как много им дозволяется, а вот раньше было хорошо. Дракон выбирал себе вееру по душе — и цопаю в пещеру, чтобы разместить в пределах кухни. И вееры должны помнить свое место. К тому моменту я уже напилась и тихо отдыхала под однообразный монолог местного домостроевца, поглаживая песика. Около нас собралась толпа, и уйти было бы невежливо. Но мне в академию поступать надо. — Вы абсолютно правы, — успел я вставить в короткую паузу. Светловолосый веер споткнулся и выкатил на меня голубые глаза. «В каком смысле прав?» — уточнил он подозрительно. В толпе уже слышались смешки, и мне тут же захотелось уйти. Портить отношения с высокопоставленными драконами еще до начала учебы не хотелось. Теперь, когда меня не мучила жажда, могильным камнем навалилось беспокойство. «Что, если я не смогу поступить?» На фоне моих проблем раненое самолюбие щеголеватого Вера казалось ерундой, так что щадить его не собиралась. Абсолютно правы, добила я нервного дракона. Верам надо сидеть дома и вышивать крестиком. — Чем вышивать? — растерянно спросила какая-то милая драконица из толпы. Я пожала плечами и, выбравшись из сборища народа, сурово зашагала к академии. Это разряженные веры приехали сдавать экзамен и заводить новые знакомства, а я шла на войну и собиралась ее выиграть. Последние дни я не использовала магию. Как бы тяжело мне ни приходилось, берегла каждую крупицу. Насколько мне было известно, даже суточная экономия пополняла магический резерв. Но подгонял меня не столько воинственный настрой, сколько страх, что до меня доберется клан Тарвиш за которым полетел мой хладнокровный спаситель. Надо успеть раньше, использовать шанс, предоставленный судьбой, на все сто процентов. Ориентируясь на рассказы Клависа об Академии, я, немного потыкавшись вдоль левой стены, нашла закуток для магических животных, которых нередко привозили с собой драконы. Один край был отделен для ездовых кайранов, которых я обошла тихо и по струнке, стараясь не совершать лишних движений. Жуткие они, вон как клювом щелкают. Но когда один из кайранов подошел вплотную к магической стенке с явным намерением мной закусить, мой щеночек приоткрыл один глаз и глухо зарычал. Я с недоумением возрилась, как кайраны попятились от меня, а самый активный и вовсе отбежал. «Ты мой хороший!» Я растроганно поцеловала щенка в лобастую голову и с немыслимым облегчением положила его в правое отделение, где держали живность помельче. А немевшие руки окатила колючей болью, словно все это время я несла не щенка, а лошадь. «Жди мамочку, будь хорошим мальчиком!» Погладила щенка, а тот в благодарность полусонно стянул запястья еще один браслет, закусил его и повалился на бок с намерением дрыхнуть до конца моих дней. Соня и обжоры. Я даже забеспокоилась. Нормально ли для магического животного столько спать? Рядом скакал веселый кролик с ненормально длинными зубами. Возилась производная от кошки, гоняя по периметру загоны скорпионы переростка, переливающегося на солнце от золотого к красному. Все они выглядели активными и спать не хотели. Поднялась я с твердым намерением поступить в академию во что бы то ни стало, пока с моей собакой ничего не случилось. В двери академии я буквально влетела, обгоняя медлительных веров, озабоченных имиджем больше, чем экзаменами, и застыла в недоумении. Почему-то мне представлялся институтский корпус с зеркальным раморным холлом, гулкой лестницей, уходящую на второй этаж, указателями к приемному кабинету, или кто-то вроде местного вахтера, который дружелюбно покажет экзаменационный кабинет. Вместо этого вокруг клубился розовым цветением сад. Горели золотые огни, всплывающие над кружевной пеной цветов. Из заросли камыша выглядывал тонконогий олененок. Я коснулась рукой одной из вишен, ощущая под пальцами шершавую кору, а после прихлопнула какую-то мошку, севшую на щеку. Вот поэтому я и говорил, что Верам надо сидеть дома. Обернувшись, я увидела недавнего блондина. Он усмехнулся мне в лицо и весело пошел куда-то в дебри молодого ивника».